Глава пятая. Когда мы оказались на узкой улочке, щёки Скарлетт покраснели в соответствии с её именем. Скарлетт переводится с английского как «алая, румяная». Она убрала пистолет в кобуру подальше от чужих глаз. Тени от готических шпилей Гилдхола наползали на камни цвета слоновой кости. При солнечном свете волосы подруги напоминали языки пламени. «Ты не случайно привела меня в парни благих». Я пыталась. Она подняла руку, приказывая молчать, достала телефон и прижала к уху. «Фултон, привет. Это Скарлетт. Слушай, я определила местоположение... Нет, чёрт возьми». Я выхватила мобильник, прервала разговор и сунула телефон себе за пазуху. Её лицо исказилось от ярости, и на секунду я подумала, что она может наставить пистолет на меня. «Какого хрена, касандра Я вздрогнула. Скарлетт никогда не называла меня полным именем. — Слушай, Скарлетт, не пари горячку. Ты совсем не понимаешь, что происходит. — Это я не понимаю, что происходит. Она наставила на меня трясущийся палец. — Ты совсем наивная, если думаешь, что можешь дружить с Ферри, Касс. Так, да, кажись, на твоём месте кто-нибудь другой, я бы уже арестовала тебя, понимаешь? Я тяжело вздохнула. — Понимаю. Но я не кто-нибудь другой. Это я. И ты хорошо меня знаешь, чтобы доверять мне. Я не идиотка. Конечно, не идиотка. Но это не значит, что ты всегда мыслишь здраво. Вспомни, как в день Святого Патрика ты пыталась целоваться в метро с парнем в костюме лепрекона. Ладно. Я не прошу доверять моему мнению о смешивании напитков, но прошу довериться мне сейчас. По крайней мере, пока сама не разберёшься. Я скрестила руки на груди. «У тебя какое-то предвзятое, ограниченное представление. Просто дай мне немного времени, чтобы объяснить». «Нужно сказать ей, объяснить, что я наполовину Фейри и надеяться, что подруга знает меня достаточно хорошо и поймёт. Я не опасна». Скарлетт сделала шаг навстречу, всё ещё наставив на меня палец. «Если Фейри вырвутся и начнут бесчинствовать в Лондоне, дай мне 20 минут». 10 «Хорошо». Я вытащила её телефон из-за пазухи и вернула подруге. «Но сначала отправь сообщение этому чуваку Фултону. Напиши, что ошиблась. А то ваши парни, наверное, уже ищут тебя с вертолётами». Скарлетт с минуту пристально смотрела на меня. Я понимала. Она злится из-за необходимости признать свою ошибку. Она невероятная перфекционистка. Тем не менее, подруга взяла телефон и, ворча себе под нос, набрала сообщение. Я тем временем лихорадочно соображала, что ей рассказать, а что скрыть. Может, это инстинкт самосохранения, но я не хотела, чтобы Скарлетт узнала о поцелую с Роаном. Она уже ненавидела его, и у меня было ощущение, что она готова на всё, чтобы защитить меня. Конечно, Роан опасен, но ведь он спас мне жизнь и помог одолеть Рикса. Просто нужно рассказать Скарлетт свою пикси-историю и потом наблюдать, как она выбирает между лучшей подругой и своими глубокими убеждениями и преданностью человеческой расе. Всё элементарно. Она должна мне поверить. Холодный ветерок пронёсся над камнями цвета слоновой кости на Гилдхолдсквер, играемыми розовыми волосами. Сердце бешено заколотилось. Я пока не могу рассказать ей о себе. Слишком много всего сразу». Скарлетт снова встретилась со мной взглядом, и я тяжело вздохнула. — Я слушаю, — произнесла она. — Что ж, может, ничего страшного? Есть две вещи. Во-первых, Роан. Он помог с расследованием, которое привело нас к Риксу. Он спас мне жизнь там, в церкви, где мы поймали Рикса. Он на нашей стороне. Я глубоко вздохнула. Я так считаю. Её глаза напряжённо блестели. А во-вторых, я была в тринавантуме. Скарлетт стояла почти неподвижно, только ветерок теребил её каштановые пряди. «Что?» — выдохнула она. «Я не могу рассказать, как туда попала, Просто скажу, что была там. И я не думаю, что все неблагие едины. Там идёт борьба за власть, они конфликтуют друг с другом. Нужно это использовать. Заводить союзников и друзей». «Ты меня понимаешь?» Скарлетт схватила меня за руку. «Где портал?» «Не скажу». Она ослабила хватку. «Потому что ты думаешь, что я пошлю туда отряд агентов?» «Да. А ещё я не могу рассказать об этом, чтобы не выдать себя, что я фейри И, по-моему, чтобы попасть туда, нужен провожатый Фэйри. Я уже сказала, что мне помог Роан». Скарлетт уставилась на меня, изучая моё лицо. «Ты многое договариваешь я скрестила руки на груди. «Ладно, подробности потом, но суть ты поняла. А что думает твое подразделение ФБР об этом маленьком путешествии в Тринаванту? Ты ведь не скрыла от них, где портал?» Я положила руки ей на плечи, пристально глядя подруги в глаза. «Нет никакого подразделения, Скарлетт. Только я, и всё». У неё отвисла челюсть. «Касс, ты серьезно? Ты просто случайно столкнулась с этим?» Я ничего не знала о Фэйре, когда впервые приехала в Лондон. В ФБР нет подразделения по борьбе с Фэйре. Мой рапорт в зарубежном отделении ФБР в принципе был бессмысленным, потому что мне пришлось скрыть все, что касается магии. Теперь они считают меня лгуней. В общем-то, так и есть. Между бровями Скарлетт пролегла складка. И ты убила Рикса случайно? Ты знаешь, что наши парни пытались убить его четыре раза? Четыре грёбаных раза, Касс! А ты нашла его в церкви с ножом и убила вот так запросто? Я нахмурилась. Знаешь, я очень хороший оперативник. И, как я сказала, мне помогал Рон. Ты уже поняла, к чему я клоню? Насчёт союзников. Среди фейри могут быть те, кто хочет нам помочь. Объединиться перед величайшей серьёзной угрозой. Такие, как Элвин, не являются нашими целями. И если вы возьмете штурмом Барли Роя или найдете портал Фейри, то просто начнете войну. Фейри против людей. Знаешь, что произойдет, если Фейри развяжут террор против людей в полную силу, Скарлетт? Они уничтожат нас. Вам нужно действовать как раньше. тайна осторожно. Используй двойных агентов. Твою мать, постарайтесь не светиться. Скарлетт закусила нижнюю губу. Ладно, мне нужно обсудить всё с шефом. Это не тот уровень, когда я могу решать сама. Она смотрела на меня сквозь косые лучи после полуденного света, обдумывая мои слова. Но ты говоришь дело. Я облегчённо вздохнула, но вздох застрял в горле. Со стороны центральной улицы и пешеходной площади послышались крики. Сердцебиение участилось. Что за шум, чёрт возьми? Я направилась туда, с следом. Пока мы приближались к Гришам-стрит, крики становились громче. «Похоже, там рассерженная толпа!» Скарлетт потянулась за пистолетом. Я бросила на неё предостерегающий взгляд. Лондонцы действительно не привыкли видеть оружие, особенно у людей в штатском. Мы вышли из-за угла гришем стрит и моё сердце замерло. Небольшая толпа собралась перед старой каменной церковью с высокими стеклянными окнами. Двое мужчин сжимали в руках импровизированное оружие, деревянную палку и обрезок металлической трубы. Я стала пробиваться сквозь толпу с криком «Что происходит?». Женщина средних лет указала на вооружённых мужчин. Тех двух джентльменов приняли за парней, о которых писали в газетах, люди с сумками. «Я так не думаю, но меня никто не слушает. Кто-то вызвал полицию». Двое молодых людей испуганно вжались в стену. Если не считать цвета кожи и возраста, они совсем не походили на мужчин из газет. возбуждение возбуждении страх толпы передались мне, наполняя силой. Кто-то жаждал крови, кого-то охватил страх. Их тела вибрировали от паники. «Почему вы думаете, что это мы?» вызывающе крикнул один из них. Один из линчевателей стиснул в руке палку. «Дождёмся полиции, и пускай разбирается!» Какой-то мужчина крикнул из толпы. «Да отпустите их! Это не они!» Второй пленник нахмурился. «Чушь собачья, чувак! Я не собираюсь торчать здесь из-за этого!» Он попытался уйти, но один из головорезов толкнул его обратно к стене. Парень нанёс ответный удар сильным хуком справа. В следующую секунду в воздухе замелькали кулаки и палки. Половина толпы бросилась на защиту парней с сумками, остальные пытались напасть на них. Ужас воспламенил мою силу. Скарлетт потянулась за пистолетом, но я вцепилась ей в руку. — Никакого оружия. Приедут копы. Они не знают, кто ты и могут на тебя напасть. — Тогда в рукопашную, — предложила Скарлетт. — Ладно. Ты используешь кулаки, а я магию. Мы протолкались в центр толпы. Краем глаза я наблюдала, как Скарлетт ловко обезоружила одного из нападавших. Чей-то локоть врезался мне в спину, но страх толпы пел в крови, подстёгивая действовать. Прикрывая голову от ударов, которые сыпались на меня дождём, я посмотрела вверх, на огромные церковные окна, ощутив связь с их отражениями. Совместив их, представила бушующий огонь и позволила отражениям вспыхнуть. Я сама создала этот огненный ад, и стекло ревело от воображаемого пламени. «Пожар!» — закричала я, указывая на огонь. «Церковь сейчас взорвётся!» Толпа с воплями бросилась в рассыпную. Оба пленника пустились на утёк вниз по Гришем-стрит, и я перевела дух. В рассеивающейся толпе я искала Скарлетт, но нигде не видела её яркую каштановую гриву. Какого чёрта? Она же была совсем рядом. «Скарлетт!» — позвала я, возвращаясь к Гилдхоллу. Улица совсем опустела. Это не похоже на Скарлетт. Вот так взять и бросить меня в опасности. Она из тех друзей, кто сначала вытащит тебя в безопасное место и только после этого побеспокоится о себе. И я вытащила из кармана мобильник и лихорадочно набрала номер. Но ее телефон не отвечал. Вместо этого звонок просто оборвался».